На этой станции меня знали, поэтому быстренько проверили и пустили на платформу. Но вот дальше начались какие-то недоразумения. Сначала какой-то оборванец попытался засунуть руку в мой мешок. Но когда Митя предупредил меня, тот схватил его за руку и заорал, что Митя украл у него 10 патронов. На крике прибежали патрульные. Хорошо, что эти ребята тоже прекрасно меня знали. Сходу во всем разобрались и дав пинка оборванцу, сбросили его с перона. Затем прибежал охранник заставы, который мы только что прошли, и сказал, что они забыли взять нас пошлину. Пришлось возвращаться. Потом Мишаня, случайно, конечно, задел хлипкий столик одного из торговцев и опрокинул весь его товар. Опять пришлось разбираться и дать пару патронов в качестве компенсации. В итоге местный начальник станции Виктор Григорьевич Логинцев вышел на платформу и хмуро взглянув на меня сказал. «Так это ты, колдон, тут безобразие устраиваешь?» — А ну-ка зайди ко мне. — Григорий, тороплюсь я. — Я сказал, зайди. — Хорошо, только ребятишки пойдут со мной. Виктор Григорьевич поднял бровь и оглядел ребят. — Пусть заходят. Мы вошли в кабинет начальника станции. В помещении никаких изысков. Стол, стул, скамья у стены, вешалка и сейф. Хозяину кабинета было лет пятьдесят пятьдесят пять. Наполовину посидевшую голову прорезали глубокие залысины. На носу массивные очки с царапанными стеклами. Одет он был в чистый и отглаженный серый комбинезон. На ногах блестели начищенные сапоги. Видно было, что за ним следят и ухаживают любящие руки. «Ну, здравствуй, Виктор Михайлович! Совсем ты про меня забыл, дружище?» Улыбнулся Виктор Григорьевич. Митя удивленно на меня взглянул. Он явно не ожидал такого поворота. «Это только для посторонних, он строгий начальник. А на самом деле мы уже давно хорошие друзья. «Да уж, Виктор Григорьевич, нагулялся я в этот раз по метро», — ответил я, улыбаясь в ответ. Мы обнялись, похлопывая друг друга по спинам. «Ну, рассказывай, не томи, а то я обижусь. Ишь, на станции появился, а ко мне и зайти не хотел». «Да говорю же я. Тороплюсь, видишь, внуков нашел домой виду». «Внуков, говоришь?» Он тяжело облокотился на стол и стал нас рассматривать. «А что?» Похоже. «Туда видишь? «Туда...» — вздохнул я. «Повезло тебе. Внуков нашел. А моя семья, как ты знаешь, погибла. На даче под истрой были. Там и спрятаться негде было. Вот новую завел. Тяжко на свете одному жить. Нет, ты не думай. Я нынешнюю жену и сына очень люблю. Но иногда такая тоска нахлынет. Аж тошно становится. «Знаю, Витя...» «Все знаю. Но знаешь, что я скажу? Ты счастливее многих. Немало людей до сих пор ищут по всему метро родственников. А ты хоть знаешь, что нет надежды, и с чистой совестью можешь продолжать жить дальше». «Да уж, но все равно я по ним скучаю». Григорьевич загрустил, но потом спохватился. «О, что же ты? Ребятки, хотите чаю?» Малыши закивали, а Митя пожал плечами. «Я сейчас кипяточку притащу только». Он убежал, а Митти сразу пустился в расспросы. «Деда, а кто это?» «Это...» «Это Виктор Григорьевич, мой старый друг. Он практически единственный метро, кто знает про Анклав. Эта станция того еще и держится на плаву, что потихоньку торгует с нами. Для остальных мы небольшая колония, живущих снаружи дикарей». Таскающий Григорьевич из руин различные вещи, в обмен на продукты и прочее, производимое в метро. А у вас что, нет ферм? Есть, конечно. Но со свободными площадями у нас туговато. Да и выращиваем мы в основном то, что в метро нет. Вот и приходится часть продуктов докупать. А что вы выращиваете? О, видел бы ты наши фермы. Они построены в соответствии со всеми правилами гидропоники. Мы раздобыли несколько учебников и ряд справочной литературы по этой науке, а также смогли оживить часть семян, найденных в магазинах. Теперь у нас есть картофель, морковка, кое-какая зелень и даже такое чудо, как помидоры и огурцы. Митя округлил глаза. Он даже не знал, что есть какая-то другая еда, кроме свинины, грибов и старых консервов. Тут вошел Виктор Григорьевич, и Митя замолчал. «Что же в Большой метро творится?» Вновь спросил начальник станции, разливая чай по кружкам. «Да, все по-прежнему. Убивают, грабят, насилуют». «По-прежнему, значит?» «А вот у нас становится все страннее и страннее». «Что случилось?» «Да, чудится, что под меня копают. Личности странные на станции появились. Перетолки разные пошли. Не нравится мне это». «Мне теперь тоже». «Что делать решил?» «Буду пока делать вид, что ничего не знаю, а сам с верными людьми буду наблюдать и искать смытьянов». «Хорошо. Если что потребуется, ты знаешь, где почтовый ящик». «Спасибо. Я знал, что ты мне поможешь». «А что с семьей делать решил?» «Ты же Олю и Петьку под удар ставишь. Хочешь, мы их с собой заберем?» «Нельзя, Федя». Поймут все враги мои. Но за предложение спасибо. Как жарко станет, обязательно воспользуюсь. Ну ладно, Витя. Нам действительно пора. Как там в тоннеле? Да оттуда с тех пор, как ты там провел свою зачистку и строил логово, еще ни один дверь не вышел. Вот и хорошо. Бывай. Бывай. Не забывай старого друга. Не дождешься. Мы вышли из кабинета и направились прямиком к выходу в сторону новых черемушек. На заставе нас пропустили без проблем. Благо, у нас был подписан Виктором Григорьевич пропуск. «Ну, ребятки, поднажмем! Осталось метров двести, и мы будем в безопасности!» Я, уже немного расслабившись от близости дома, повернул голову к ребятам, желая ободрить их своим оптимистичным видом, как вдруг краем глаза заметил отделившуюся от тюбинга тень. Понимая, что не успеваю, начал подниматься ствол автомата. И тут в голове что-то взорвалось и наступила темнота. Митя заметил нападение только когда дедушка начал падать. Он хотел закричать, но сильный удар в ухо, оглушив, бросил его на стену туннеля. Вика и Миша, выставив свои копья, защищались как два маленьких волчонка. Однако, что такое хлипкие копья в руках детей против сильных мужиков? Их быстро разоружили, связали и заткнули рты. Не обращая внимания на истекающего кровью колдуна, похитителей, подхватив детей, бросились к станции. Один из похитителей добежал до заставы, о чем-то переговорил с охранниками и сунул старшему в руку несколько патронов. Через несколько минут он вернулся к подельнику с двумя ровно пахнущими контейнерами на колесиках. Из них вывалили мусор, затолкали туда ребят, сверху закидали тем же мусором. Дети стали задыхаться от зловония. Им на голову, на лицо и за шиворот потекла какая-то противная жижа. Похитители подхватили контейнеры и потащили их на станцию. Мусорщики прошли по платформе, собрали из бочков и урн отходы, заполнили контейнеры доверху, а затем потащили к тоннелю в сторону шарашки. Когда из виду скрылись огни станции, из-под отходов вытащили почти задохнувшиеся детей. На них было жалко смотреть. Грязные, вонючие, со слипшимися волосами и разводами на одежде. «Ай, красавцы!» воскликнул один из похитителей. «Тихо! Услышат еще! Пошли быстрее!» Ответил другой. К связанным рукам детей привязали веревки и потянули за собой. Пришлось идти. «А все таки повезло нам! Повезло целых три раза! Первый раз — это что ты, Михей, именно сегодня вернулся с Ганзы! Второй — когда узнал в этих мелких тех, за кого обещают огромную премию! А третий — когда нам так легко удалось убрать этого жуткого колдуна!» «Не сглазь, Шавка!» — рассердился Михи. «Сказал же, помалкивай, а то как врежу! Будешь остаток жизни зубы по метро искать!» «Молчу, молчу. Но как мы дальше пойдем?» «Как, как? Как он кверху? Идем в Ганзу, там будем искать коршуна!» «Кто тут меня искать вздумал?» Раздалась вдруг из темноты. И в следующий же миг темнота озарила светом нескольких фонарей, ослепляя мусорщиков. «Ба, вот это подарочек!» «Меденька, какими судьбами?» «А где же ваш защитничек?» «Где колдун?» С этими словами Коршун посмотрел на Михея. «Этот вопрос был предназначен тебе, падла!» «Это, но ну, он того, как бы этого...» Напуганный десятком стволов, направленных на свою персону, Михей лепетал что-то неразборчивое. «А ну, говори яснее!» прикрикнул Коршун. «Мы его там, в туннеле, за разгуляем грохнули!» «Вы...» «Колдуна? Вот так номер!» «Неуязвимого колдуна грохнули мусорщики!» Он повернулся к своим людям. «Учитесь, сволочи! Может, мне их вместо кого-то из вас взять?» «А что, можно?» Робко поинтересовался Михей. «Нет!» Коршун резко развернулся к нему. «Только мусорщиков мне не хватало. Свободны!» «Эх!» — запротестовал друг обиженный Михей. «Ты обещал награду за них!» «Ах, да, парни, по три больки им будет достаточно!» «Что?» На этом путь двух мусорщиков прервался. «Хват! Бери двоих и притащи мне голову колдуна! Я, не увидев его голову, больше никому не поверю!» Бугаев черный спецов китнул пальцем двух товарищей и резцой двинул к разгуляю, а Коршун, надев на ребятишек мешки, направил своих людей в обратном направлении.